Как разбился Бузыгин. Жуткая история в семи документах. Документ 1. Письмо рабочего Бузыгина со станции Корестовки Южных дорог Шурину Бузыгина, могучему, в город Москву. На конверте штемпель 12 мая 1923 года. В первых строках моего письма, дорогой Шурин, сообщаю тебе радостную новость. Писал ты, что живем мы, мол, кроты несчастные в подземелье нашего невежества. Позволь заметить, что ничего подобного, и случилась, наконец, радостная неожиданность и даже до известной степени сюрприз. Открывают у нас на станции Користовка клуб в депо. Депо — это херовое, потому единодушным голосованием постановили мы, собравшись на собрании, затребовать его ремонта. И я голоснул с речью, как сознательный человек, стоящий на позиции культ работы. выбрали меня председателем нашего клуба. Еще поклон любимой жене вашей Анне Михайловне, дяде Прохору и председателю ком ячейки Жиркову. Погроб жизни любящий вас в с товарищеским приветом. Документ 2. Штамп. Местком службы тяги станции Користовка Южная железная дорога номер 6920 июня 10 дня. ПЧ-1. Просим приступить к ремонту помещения депо станции Користовка, предназначенного под железнодорожный клуб. Основание – телеграмма Н за номером таким-то от 9 мая сего года и протокол постановления общего собрания рабочих от 11 мая. Приложение – копия постановления на 17 листах с приложением двух печатей. Подписи – председатель месткома Хулио Хуренита, секретарь Кузя. Документ 3. Телеграмма. Принята 14 часов 20 июня 1923 года. Ответ отношения номер 6920 запросил разрешение ремонт-депо. ПЧ-1. Документ 4. Письмо Рабкора номер 11205 в Гудок. «Посылаю вам, дорогой товарищ Гудок, жизнеописание нашего рабочего Бузыкина-Власа, единодушного борца культ работы за наш клуб» и карточку его в двух экземплярах «Анфас». 22 июня сего года. Документ 5. Открытка из Москвы Бузыкину Власу. Штемпель, 12 июля 1923 года. «Поздравляю тебя, Влас, как героя работы. Ты теперь знаменит на оба полушария. Сегодня прочитал твой портрет в гудке. Ты даже немного похож на всероссийского старосту Калинина, но тот гораздо красивее». Любящий тебя, Шурин Могучий. Документ 6. Отрывок из письма Бузыкина, Вучкульт-отдел. 29 августа 1923 года. Дорогие товарищи, посылаю вам вопль наших товарищей. Все на меня, как на героя культработы, почему не ремонтируют депо. Посылаю вам мои стихи, которые сочинил в отчаянии поэзии. Стоит депо облупленное, вызывая общее изумление. И один в поле, как дубья. Каково ваше мнение? Документ 7. Штамп. Учкульт-отдел номер 987-654-321. 4 сентября 2023 года. ПЧ-1. Не откажите ускорить ремонт депо под клуб станции Користовка. Зав. Учкульт-отделом товарищ Стряхнен. Документ 8. Телеграмма принята 15 часов 8 сентября. На номер 987 654 321 ускорить ремонт я не могу той причине, что он еще не начинался. Точка. Только что запятая получила разрешение ремонт. ПЧ1. Документ 9. Штамп Местком 15 сентября. ПЧ1 Просим ответа, почему не начинается ремонт депо под клуб рабочих станций Користовка. Подписи. За председателя Иисус Новин. За секретаря Румянцев-Задунайский. Документ 10. Штамп ПЧ-1, номер миллиард. ПД-6. С получением всего предписываю вам начать ремонт депо на станции Користовка. ПЧ-1. Документ 11. Рапорт. В ответ на распоряжение ваше за номером миллиард доношу, что приступить к ремонту не представляется возможным по двум причинам. Первое. Что здание высокое, так что при побелке люди могут упасть и убиться с высоты об твердый каменный пол. Второе. Невозможно найти людей, коим можно было бы поручить означенный ремонт и двух индивидуумов-плотников. ПД-6 Умнов. Документ двенадцатый. Штамп. ПЧ-1, 3 октября 1923 года. Номер 110 ПД-6, Умнову. В отношении вашим с летучим номером не видно, почему люди падают и убиваются, а равно и почему означенных людей нет. ПЧ-1. Документ 13. -й. Выдержка из письма Могучего Бузыкину от 19 октября 1923 года. Как же, дорогой Влас, поживает ваш уважаемый клуб-депо? Документ 14. -й. Копия постановления общего собрания от 1 ноября 1923 года на станции Користовка. Слушали. О ремонте депо под клуб. Постановили. Выразить порицание культгерою Бузыкину Власу и председателю клуба за бездеятельность. Документ 15. -й. Выдержка из письма жены Бузыкина «Могучему». Штемпель, 5 ноября 1923 года. «Ой, горе моё, запел Влас как алкоголик». Документ, 16 -й. Записка Бузыкина-Власа, ПД-6, Умнову. От 10 ноября 1923 года. «Сам добровольцем вызываюсь лезть подозначенный потолок, белить буду, о чём и сообщаю вам». Документ 17. Телефонограмма. Принята 13 часов 11 ноября 1923 года. Бузыкин-Влас, рабочий службы тяги станции Користовка, упал во время работы с потолка депо означенной станции, запятая, разбился до полной потери трудоспособности, запятая, с переломом рук и ног, точка. Торжественные похороны с участием 12 ноября 1923 года о чём известить всех рабочих. За председателя месткома Пампон.